Глава 108. Помпоны и памподуры. Грейс. Грейс. Ты меня слышишь? Чёрт возьми, Грейс, ты меня слышишь? Не делай этого. Не смей. Не смей, чёрт возьми. Вставай. Чёрт возьми, Грейс, я же сказал тебе встать. Замолчи. Я не знаю, с кем говорю, а знаю только, что в моей голове звучит какой-то голос. и не желает уходить, не желает оставить меня в покое. Мне хочется одного — спать. А он всё говорит, говорит и говорит. «О, Грейс, вот ты где!» «Грейс, пожалуйста, вернись, вернись!» «Пожалуйста, не превращайся в камень!» «Грейс, Грейс! Ей-богу, Грейс! Если ты не проснёшься прямо сейчас, я...» «Что?» — говорю я, взбешённая до нельзя, И готовая оторвать голову тому, кто так досаждает мне. Вставай. Ты должна встать со снега. Тебе надо выйти на арену. Давай. Я с трудом открываю один глаз и вижу, что он смотрит на меня своими невероятно голубыми глазами. Фу, Хатсон. Мне следовало догадаться, что это был ты. Уходи. Не уйду. В его голосе снова звучит Отчётливый британский акцент, и слышится возмущение. Я спасаю тебя. А что, если я не хочу, чтобы меня кто-то спасал? С каких-то пор меня вдруг стало интересовать, чего хочешь ты? Это ты верно подметил. Верно вообще всё, что я тебе говорю, огрызается он. Просто обычно ты слишком занята ненавистью ко мне, чтобы прислушиваться к моим словам. Я и сейчас слишком занята ненавистью чтобы прислушиваться к твоим словам. Но я всё же заставляю себя сесть. Ладно, можешь ненавидеть меня сколько хочешь, но ты должна поднять свой зад с этого снега и выйти на арену, пока ещё не поздно. У меня больше нет пары, говорю я ему. Он делает долгий выдох. Я знаю, что узы твоего сопряжения с Джексоном разорвались. Если под этим ты подразумеваешь, что их разорвал этот грёбаный кол, То да, так оно и есть. Несколько долгих секунд он смотрит на меня, затем вздыхает и садится на снег рядом. Одет в чёрные брюки Армани и тёмно-красную рубашку. "Почему ты так хорошо выглядишь?" спрашиваю я, крайне раздражённая видом его неуместно смазливого лица. "В каком смысле?" он поднимает бровь. Я всплескиваю руками. Идёт мокрый снег с дождём. Почему ты не вымок? Почему ты выглядишь так, будто ты только что сошёл с подиума? Может быть, потому что сейчас я не валяюсь на снегу, жалея себя, спрашивает он. Ты идиот, я морщусь. Но ты же и сам это знаешь, не так ли? Такой уж у меня дар. Скорее не дар, а проклятье. Любой дар это в том или ином смысле проклятье. Ты не находишь? Иначе как бы мы оказались здесь? отзывается он. Я поворачиваю голову, чтобы лучше видеть его лицо, одновременно пытаясь понять, что он имеет в виду. Но даже минуту спустя ничего не приходит на ум. В его голубых глазах пляшут зелёные искры. «Ты смотришь на меня как-то странно», — говорит он, вопросительно склонив голову на бок. «Пытаюсь понять, имел ли ты это в виду в экзистенциальном смысле или...» Нет, не в экзистенциальном. Рявкает он. Я имею в виду, почему ещё мы с тобой могли оказаться здесь, на этом грёбаном снегу, в то время, когда ты должна быть на арене? Я тебе уже сказала. У меня нет пары. Ну и плевать. Как это? Не доумеваю я. Я не могу участвовать в испытании, не имея пары. Можешь? Ещё как? Нет закона, который гласил бы Что ты обязана брать с собой на арену свою пару? Да, но я не смогу держать мяч дольше, чем 30 секунд. И что же мне делать, если никому будет бросить его? Ты сообразительная девушка, отвечает он. Ты придумаешь что-нибудь. Как это похоже на тебя. Он вздыхает, затем поправляет мою куртку, разглаживает воротник, рукава. Я жду, чтобы он что-то сказал, но он ничего не говорит. Он просто сидит на снегу с таким видом, будто ожидает каких-то слов от меня. Обычно мне удаётся его обыграть. Но я замёрзла и промокла, и чувствую в себе пустоту и много другого, хотя я не могу сказать, чего именно. И мне совсем не хочется играть с ним в эту игру. Особенно, когда он смотрит на меня с этим своим неуместно смазливым лицом. «А что мне, по-твоему, делать?» Взрываюсь я. просто явиться туда и бросать мяч, пока Коул не выпустит мне кишки? Ты играй с Фостер, единственная горгулья, родившаяся за последнюю тысячу лет. Иди и делай всё, что хочешь, если при этом ты размажешь Коула по арене. Но что именно мне делать? Превратить его в камень? Язвительно вопрошаю я. А почему бы и нет? А затем разбей его в дребезги кувалдой. Уверяю тебя, Что от этого мир станет только лучше. Я не могу этого сделать. Вот это я и пытаюсь тебе сказать, Грейс. Ты можешь сделать всё, что захочешь. Кто спас Джексона от Ли? Кто выиграл турнир Лударос для своей команды? Кто догадался, что представляет собой неубиваемый зверь? Кто перенаправил столько магической силы из северного сияния, что хватило бы на то, чтобы осветить весь Нью-Йорк? и доставил всех своих друзей домой. Это была ты, Грейс. Всё это сделала ты. Тебе не надо быть драконом, не надо быть вампиром и уж тем более человеком-волком. Тебе надо просто встать, явиться на арену и быть той девушкой-горгульей, которую мы все знаем и любим. Это тяжело. Я позволяю себе ещё немного поныть. Да, соглашается он, вставая. Так оно и есть. Но жизнь вообще тяжёлая штука. Так что либо выходи на арену и делай то, что должна, либо сойди с аттракциона. Я пыталась, если ты помнишь. Я встаю на ноги, но ты не давал мне сойти. Твоя правда не давал. Не хотела, чтобы ты впустую тратила свою жизнь, ведь ты самая сексуальная девушка-горгулья, которая ходила по земле за последние 1000 лет. Я единственная девушка-горгулья, которая ходила по земле за последние 1000 лет. Он лукаво смотрит на меня. Это точно. И что же ты собираешься с этим делать? Я вздыхаю. Выйти на арену и быть здорово битой, но в конечном итоге победить и засунуть раскалённый мяч в мерзкую глотку Коула. Звучит неплохо, соглашается он. Спасибо, говорю ему я, потому что если бы не он, Я бы и сейчас продолжала лежать на снегу, желая обратиться в камень навсегда. Всегда, пожалуйста. Он улыбается хитрой улыбкой. Девушка-горгулья. Если ты назовёшь меня так ещё раз, я выпущу тебе кишки. Сначала тебе придётся поймать меня, отвечает он. Ты живёшь в моей голове, так что это было бы не трудно, парирую я. К тому же, я бы поймала тебя, даже если бы это было не так. Да ну. Теперь поднимаются уже обе его брови. Каким образом? Таким, что я горгулья, и пусть им не приходилось иметь дело с такими, как я, тысячу лет, но сейчас этому пришёл конец.